Говард Филлипс Лавкрафт Картина «В доме» Читает Зик Райдер Композитор и исполнитель Зик Райдер Сольный музыкальный проект Dust Factory Примечательно, что самыми зловещими оказываются именно маленькие обычно неокрашенные деревянные домики, стоящие поодаль дорог Обычно притулившиеся на влажном Поросшем травой склоне или прислонившийся к какому-нибудь гигантскому обнаженному пласту каменной породой. 200 а то и более лет назад, они уже стояли там. Покосившиеся и приземистые, и вьющиеся растения ползли по их стенам, а деревья вздымали и раскидывали над их крышами свои ветви. Сейчас же они пребывают под охраной темных пологов в тени почти невидимым, забойным, неукротимым покровом зелени. Однако их окна с узенькими, облупившимися рамами по-прежнему тревожно поглядывают на вас, изредка словно подмигивая и маня к себе сквозь пелену вечного оцепенения, которое притупляет воспоминания о леденящих душу вещах и событиях, и тем самым защищает разум перед неизбежным помешательством. На протяжении поколений в таких домах жили странные люди, подобных которым еще никто никогда не видывал, окутанные туманом своей мрачной и фантастичной веры, заставившие их отдалиться от остальных людей. Их предки искали именно самую дикую и запущенную природу, желая обрести в ней долгожданную вольность. В таких местах потомки этой свободолюбивой расы и в самом деле достигали некоего блаженства, не ограничениями и тяготами жизни остального человечества, однако рабея и присмыкаясь в рабских оковах невежества перед мрачными призраками их собственного разума. Отдалившиеся от просвещенной цивилизации Сила этих пуритан текла весьма по странным каналам и находила подчас самые диковинные выходы. И в своей изоляции, и в своем болезненном самоограничении, служившим интересами борьбы за жизнь с безжалостной природой, они подчас перенимали и впитывали в себя самые темные и загадочные черты, дошедшие до них из доисторических глубин их холодного северного прошлого. По необходимости практичные. И по свойству духа строгие Эти люди отнюдь не были прекрасны в своих грехах Ошибаясь, как и все смертные Они первым делом стремились найти для себя тайное убежище К чему их подталкивал жесткий уклад жизни А потом со временем даже сами начали постепенно забывать Что именно столь старательно и ревностно скрывали Теперь же лишь молчаливые Сонные Пугливо окнами домики Сокрыты в темной глуши лесов Могли бы поведать Случайному путнику Что именно Было сокрыто в них С незапамятных дней далекого прошлого А они ведь обычно Такие неразговорчивые Эти полуразвалившиеся хибарки И так не любят Стряхивать себя дремоту Которая лучше любого иногда средства Помогает забыть былое Иногда даже начинает казаться, что было бы гораздо лучше и милосерднее вообще снести эти домики. Ведь им так часто снятся тяжелые сны. Именно в одном из таких сокрушенных временем строений я и оказался в ноябре 1896 года, когда разразившийся во второй половине дня проливной дождь заставил меня искать какое угодно убежище, лишь бы не остаться под его хлёсткими струями. Я уже несколько дней путешествовал по Мискадонской долине в поисках кое-какой генеалогической информации. А поскольку интересовавшие меня сведения чаще всего носили весьма стародавний и расплывчатый характер, то в целях экономии времени я вскоре надумал обзавестись велосипедом даже несмотря на столь неподходящее для такого вида транспорта время года. Таким образом, я оказался на старой и, очевидно, заброшенной дороге, которую сам же и выбрал, желая кратчайшим путем добраться до Эркхама, где меня застигла гроза, полностью исключившая любую возможность добраться до любого близлежащих населенных пунктов. В поисках возможного убежища Я наконец наткнулся неподалеку от основания каменного холма на одно единственное, с виду весьма древнее и к тому же довольно неказистое деревянное строение, которое едва поблескивало мутными окнами, выглядывавшими из двух громадных, уже сбросивших листву вязов. Даже несмотря на разделявшее нас расстояние, Это строение произвело на меня весьма неприятное и, более того, гнетущее впечатление уже в тот самый момент, когда я только заметил его с дороги. Мне почему-то подумалось тогда, что порядочные и благопристойные дома не смотрят на путешественника столь хитро, лукаво и одновременно завораживающе. Тем более, что в своих генеалогических изысканиях я нередко встречал чуть ли не ветхозаветные легенды, содержание которых неизбежно должно было отвращать меня от подобного рода мест. Однако погодные условия были столь неблагоприятными, что я преодолел свой суеверный снобизм и уже через несколько секунд крутил педали велосипеда вдоль позоросшему травой и кустарниками склону в направлении запертой двери, Один лишь потаенный вид наводил на определенные раздумья. С первого взгляда мне показалось, что дом этот заброшен. Однако, приближаясь к нему, я уже стал сомневаться в подобном мнении. Поскольку ведущая к нему тропинка действительно основательно заросла травой, она все же наводила на мысль о том, что ею изредка пользуются. Поэтому вместо того, чтобы сразу решительно потянуть на себя ручку двери, я осторожно постучался, чувствуя в душе смутный трепет и волнение, объяснение которым едва ли мог тогда найти. Стоя в ожидании возможного ответа на грубом, порошен мхом камне, служившем своего рода преступком, я бросил взгляд на ближайшие ко мне окна, затем Посмотрел на располагавшиеся над дверью оконца И обратил внимание на то, что, несмотря на ветхость и грязь, стекла в них разбиты не были Из этого я заключил, что строение при всей своей явной запущенности и общей неказистости должно быть все еще обитаемо Тем не менее, на мой стук никто не ответил А потому я решил дернуть заржавевшую щеколду и обнаружил, что дверь не заперта Сразу за порогом находилась маленькая прихожая, со стен которой обильно сыпалась штукатурка, а из дверей доносился едва ощутимый, но определенно малоприятный запах. Я вошел, придерживая велосипед рукой, и закрыл за собой дверь. Прямо передо мной начиналась узкая лестница, завершавшаяся маленькой дверью, которая, очевидно, вела на чердак, Тогда как внизу справа и слева от меня располагались двери, ведущие, скорее всего, в комнату. Прислонив велосипед к стене, я открыл левую дверь и оказался в небольшом помещении с низкими потолками. Мрачным, от едва проникавшего сквозь запыленные окна свет и обставленным, самым что ни на есть незамысловатым и даже примитивным образом. Похоже, это было что-то вроде гостиной поскольку там стоял стол и несколько стульев, а кроме того имелся громадный камин, на котором стояли и определенно тикали старинные часы. Книг или газет было очень мало, а название их в таком мраке разобрать было почти невозможно. Больше всего мое внимание привлекла доминировавшая в доме атмосфера неимоверного архаизма, проступавшая буквально в каждой его детали. В большинстве домов в этой местности я и раньше встречал массу реликвий далекого прошлого. Однако здесь эта поразительная древность казалась доведенной до своего предела, поскольку ни в одной из комнат мне не удалось обнаружить ни единого предмета, который относился бы к постреволюционным временам. Не будь это местечко обставлено столь скромной и неприглядной мебелью, оно вполне могло бы стать подлинным раем для какого-нибудь антиквара. Обследуя эти старомодные апартаменты, я все более явно испытывал к ним чувство неподдельного отвращения, первоначально возникшее у меня при одном лишь взгляде на столь унылое строение. Я никак не мог определиться, чего именно боялся. Это было действительно неприязнь или, может быть, потаенный страх? Хотя отчетливо ощущал во всей атмосфере дома нечто такое, что, казалось, дышало темной, во многом порочной и старинной, неприятная грубость, затаенность которой вроде бы были давно забыты. Садиться мне почему-то не хотелось. И почему-то я продолжал блуждать по комнатам, осматривая те или иные предметы, на которых изредка останавливался мой взгляд. Одним из таких предметов, привлекшим мое внимание, была книга средних размеров которая лежала на столе и имела настолько допотопный вид, что мне показалось, будто ее извлекли из какого-нибудь музея. Она была в кожаном переплете с металлическими углами. При этом, как ни странно, превосходно сохранилась. И мне показалось удивительным, что столь необычное издание находится в подобном затрапезном помещении. Как только я открыл ее на первой странице, мое изумление возросло многократно поскольку это было ничем иным, как редчайшими записками Бегафеты о путешествии по району Конго, написанные на латыни на основе воспоминаний моряка Лопеса и изданными во Франкфурте в 1598 году. Я довольно часто слышал об этой книге, которая была снабжена крайне любопытными иллюстрациями, выполненными братьями Дебрант. А потом на какое-то время я совершенно забыл про досаждающую мне смутную тревогу и очень захотел познакомиться с книгой поближе. Гравюры в ней были и в самом деле интересными, выполнены исключительно на основе собственных впечатлений автора, хотя и снабжены вполне точными пояснениями и изображали странного вида туземцев с белой кожей и кавказскими чертами лица». Вероятно, я вскоре так и закрыл бы эту книгу, но если бы не одно довольно странное и одновременно вполне банальное обстоятельство, почему-то задевшее мои усталые нервы и вновь оживившее ощущение непонятного беспокойства. Дело в том, что книга эта странным образом всякий раз словно бы сама раскрывалась на одном и том же месте, а именно на иллюстрации «12», на которой была в вымерзительных деталях изображена лавка какого-то мясника Ганнибала из древнего Анзика. Я невольно устыдился собственной восприимчивости какой-то заурядной картинки. Однако иллюстрация эта почему-то еще больше меня встревожила. Тем более, что к ней прилагалась своего рода справка по гастрономическим пристрастиям этих самых анзикийцев. Затем я повернулся к соседней книжной полке и осмотрел ее скудное содержимое. Библию 18 века, странствия пилигримов, примерно такого же периода, иллюстрированные вычурными гравюрами и изданные составителем альманахов Исайей Томасом, основательно подгнивший громадный том Магдалена Кристи Американо, еще несколько книг такого же возраста, когда мое внимание привлекло внезапно донесшийся сверху звук». Поначалу изумившись, застыв на месте и вспомнив, что я уже в последующее мгновение решил, что передвигающийся человек, скорее всего, только что очнулся после долгого сна и потому уже с меньшим удивлением прислушивался к поскрипыванию ступеней. Поступь спускавшегося по лестнице человека была весьма тяжелой и одновременно казалась какой-то настороженной, что особенно мне не понравилось» с учетом его явно внушительных габаритов. Войдя в комнату, я инстинктивно запер за собой дверь. И сейчас, после мгновения тишины, когда хозяин очевидно осматривал мой оставленный в прихожей велосипед, услышал, как кто-то задвигает щеколдой, после чего дверь в гостиную стала медленно открываться. В дверном проеме показался человек столь необычной внешностью, что я едва было не вскрикнул, но все же каким-то образом сдержался. Это был явно хозяин дома. Старый, с белой бородой, имевший вид и телосложение, которые внушали, как ни странно, некоторое уважение. Ростом он был где-то под метр восемьдесят. Несмотря на свой возраст и явную щетину, казался крепким и энергичным. Его лицо почти полностью сокрыто длинной бородой, которая росла чуть ли не от самых глаз, казалось неестественно румяным и не столь морщинистым, как того можно было бы ожидать. На высокий лоб падала прядь белых волос, правда чуть придевшая с годами. Его голубые глаза с чуть красноватыми веками ощупывали меня неожиданно пронзительно и даже пылающим взглядом. Если бы его не чудовищная неряшливость, старик, пожалуй, мог бы показаться весьма внушительной и даже важной персоной. Неудивительно, что именно эта неряшливость, несмотря на выражение лица и фигуру, делала его внешность особенно отталкивающей. Невозможно было определить, что представляла собой его одежда, поскольку мне она показалась сплошной массой каких-то лохмотьев, колыхающихся над парой высоких тяжелых сапог. Что же до его нечистоплотности, то она вообще не поддавалась никакому описанию. Само появление этого человека и тот инстинктивный страх, который оно мне внушало, невольно заставили меня ожидать чего-то вроде враждебности. А потому я почти вздрогнул от изумления и ощущения дикой несуразности, когда он указал рукой в сторону стула и обратился ко мне тонким, слабым голосом, преисполненным льстивым, даже с слащавым уважением и чарующим гостеприимством. Речь его была довольно странной и представляла собой ярко выраженную форму североамериканского диалекта, который, как я полагал, уже давно вышел из повседневного обращения. «Под дождь попали», — проговорил он вместо приветствия. «Рад, что вы оказались неподалеку и догадались заглянуть ко мне». «Сам-то я, походу, спал, иначе бы услышал, как вы вошли. Годы уже не те, что раньше. Теперь частенько хочется вздремнуть, даже днем. Вы, я вижу, путешествуете». С тех пор, как отменили дирижанс на Эркхоме, нечасто приходится встречать на этой дороге людей. Я сказал, что действительно ехал в Эркхам и извинился за непрошенное вторжение в его обитель. После он продолжал. «Рад вас видеть, юноша. Редко в здешних местах удается повстречать нового человека, чтобы хоть немного поболтать с ним, развеяться. А вы, похоже, из Бостона, да? Сам я там никогда не был» но сразу могу по виду определить городского жителя. В 84-м был у нас здесь один учитель, но потом он неожиданно куда-то уехал, и с тех пор никто о нем ничего не слышал». При этих словах старик неожиданно рассмеялся, но ничего не ответил на мой уточняющий вопрос об учителе. «У меня сложилось впечатление», что он пребывал в довольно игривом расположении духа и был не слишком подвержен тем чудачествам, которых можно было бы ожидать от человека его возраста и положения. После этого он еще некоторое время болтал какой-то вздор, пребывая в состоянии почти лихорадочного радушья, пока мне на ум не пришло поинтересоваться у него, каким образом ему удалось раздобыть столь редкую книгу, как «Рингтум Конго. Пегафеты». Я все еще находился под впечатлением этой книги и испытывал некоторые колебания, прежде чем заговорить о ней. Однако любопытство все же одолело смутные страхи, которые постепенно накапливались во мне с тех пор, когда я впервые увидел этот дом. К моему облегчению вопрос мой не показался ему неуместным, поскольку старик свободно и легко проговорил. «А, та самая книжка про Африку?» В 68-м ее подарил мне капитан Эбензерт Холт. Самого-то его потом войну убило. Что-то в упомянутом им имени Эбензерта Холта заставило меня взглянуть на старика, поскольку я уже когда-то встречал его в некоторых генеалогических документах, хотя все они относились исключительно к дореволюционным временам. Я подумал тогда, не сможет ли хозяин дома помочь мне в моих изысканиях, а потому решил позже расспросить его на этот счет. Между тем, он и сам продолжил разговор на эту тему. Эбенезер долгое время был сомалийским купцом и в каждом порту скупал всякие забытые вещицы. это он привез, кажется, из Лондона. Любил, знаете, захаживать в разные там местные магазины. Как-то раз я был у него дома на холме, Он там лошадьми торговал. Вот там я и увидел эту книгу. Мне в ней картинки понравились. Вот он и отдал мне в обмен на что-то. Довольно забытая книжонка. Дайте-ка мне очки надеть. Старик покопался в лохмотьях и извлек из них пару грязных и неимоверно древних очков с маленькими восьмиугольными стеклами в стальной оправе. Нацепив их на нос, он протянул руку к лежавшей на столе книге и стал аккуратно, почти любовно листать ее. «Эбенезер немного читал и кумекал по латыни, а я вот не научился. Я просил двух или трех учителей почитать мне чуток, а Пессона Кларк, как говорили, потом утоп в пруду. А вы что-нибудь понимаете в этом?» Я ответил утвердительно и перевел ему один из первых абзацев. Если я не ошибаюсь, старик в любом случае не мог подкорректировать меня, а плюс ко всему, он, похоже, и в самом деле был доволен, чуть ли не по-детски радуясь моему правильному английскому. Между тем, находиться с ним рядом становилось все более невыносимо, однако я никак не мог найти подходящий предлог, чтобы уйти и при этом не обидеть старика. Мне вообще-то была даже симпатична эта детская увлеченность старца картинками в книге, которую сам он прочитать не мог. Более того, я сильно сомневаюсь в том, что он мог прочитать даже те немногие английские книги, которые украшали его скромный быт. Эта демонстрация подчеркнутой простоты и незатейливой искренности отчасти сгладила то смутное опасение, которое я до сих пор испытывал, и потому я с улыбкой продолжал слушать болтовню хозяина дома. «А странно все-таки». Как картинки могут показывать, что думает человеческое тело? Взять хотя бы вот эту, в самом начале. Вам приходилось видеть такие деревья с большими листьями, которые качаются вверх-вниз, вверх-вниз. Или вот этих людей. Это не могут быть негры, совсем не такие они. Скорее индусы, даже если в Африке живут. А некоторые и вовсе на обезьян похожи, или наполовину обезьяны, а наполовину люди. Я таких никогда не слышал. В этом месте он ткнул пальцем в очередное порождение фантазии художника, изображавшего, как мне показалось, нечто вроде дракона с головой крокодила. А сейчас я вам покажу самую лучшую. Вот здесь, ближе к середине. Голос старика зазвучал чуть ниже, глуше, а в глазах появился чуть более яркий блеск. Его подрагивающие пальцы, казалось, стали еще более неуклюжими, но все же со своей задачей справлялись. Книга распалась почти сама по себе, как если бы ее особенно часто открывали именно на том месте, на той самой двенадцатой иллюстрации на которой была изображена лавка мясника Ганнибалов-Анзиков. Ко мне вновь вернулось прежнее состояние тревоги, хотя я и старался не показывать его. Особо нелепым казалось то обстоятельство, что художник изображал своих африканцев как белых людей, а части тел, свисавшие со стен лавки, казались просто омерзительными, тогда, когда фигура мясника с топором в руке смотрелась зловеще. «Что вы об этом думаете? Наверняка никогда ни о чем подобном вы не слышали». «Когда я увидел это, то, — сказал Эбу Холлу, — прямо дрожь пробирает, когда смотришь на такое и чувствуешь, как кровь по жилам бежит». «Мне случалось в Библии читать, как людей на части рубили. Ну вот, мадьянитяне, к примеру, читаешь и думаешь». Но картинки-то перед глазами нет. А здесь видно все, как на ладони. Грех, конечно, все это. Но разве мы не родились в грехе и не живем в нем? Этот парень, которого на куски разрубили, как ни гляну на него, всякий раз вздрагиваю. Но мне постоянно нужно смотреть на это, видеть, как мясник отрубает ему ногу. Вот на лавке его голова. Рядом с ней одна рука, а другая на стене висит. Пока старик бормотал все это в своем шокирующем экстазе, выражение его волосатого лица в очках стало неописуемо меняться, хотя голос его, как ни странно, отнюдь не повышался, а даже скорее затихал. Весь ужас, который я смутно испытывал до сих пор, нахлынул с новой, животной силой, и я особо ясно почувствовал, что уже ненавижу это древнее и гнусное существо, которое сидит так близко от меня. Его безумие, или по крайней мере почти патологическая извращенность, не вызывало у меня ни малейшего сомнения. Теперь он почти перешел на шепот и говорил с хрипотцой. Которая была ужаснее крика Дрожа всем телом, я все же продолжал слушать его Вот и говорю Странно все же, о чем эти картинки заставляют тебя думать А знаете, молодой человек Ведь эта картинка в самый раз про меня После того, как взял у Эбба эту книжку Я по многу смотрел ее Особенно, когда услышал, что Пессон Кларк часто выходит из дома в своем большом парике. И однажды я придумал кое-что смешное. Только вы не пугайтесь, молодой человек. Когда я глянул на картинку, то потом пошел забивать овец на продажу. И работа куда веселей пошла. Овцу лучше убивать после того, как посмотришь на такое. Голос старика совсем затих, так что я едва различал произносимые им слова. Я слышал дождь, стук его капель по замызганным, маленьким оконным стеклам и чувствовал приближение грозы, столь необычной в это время года. Вскоре ужасающей силы вспышка, оглушительный грохот сотрясли ветхий домишко вплоть до самого фундамента. Однако мой нашептывающий собеседник, казалось, ничего не заметил Как привязал овцу, стало немного веселее Но, знаете, все равно как-то не было удовлетворения Странно даже чувствовать, как тебя охватывает жажда что-то такого особенного Если вы, молодой человек, любите Господа нашего всемогущего Никому не расскажете об этом Но я скажу вам правду Я глядел на эту картинку И внутри меня просыпался голод Да по такой пище Которую я не мог ни купить Ни сам вырастить Нет, нет Сидите спокойно Что с вами? Я же не сделал ничего такого Только подумал, что будет, если и в самом деле доведись мне попробовать такую пищу. Часто говорят, что вся наша плоть происходит от крови и мяса. Что они дают нам новую жизнь. Вот я и подумал, что человек будет жить долго, если будет есть то же самое, что и он сам. На этом его шепот прервался. Причем остановил его отнюдь не мой страх и не все более усилившаяся гроза. Произошло это по самой, что ни на есть простой и в то же время неожиданной причине. Между нами на столе лежала та самая раскрытая книга с ее обращением к потолку омерзительной иллюстрацией. Как только старик прошептал слова, что и он сам, я услышал слабый звук, похожий на легкий шлепок, и на пожелтевшей странице появилось пятно. «Я поначалу подумал о дожде и протекающей крыше. Но ведь дождь не бывает красным». На изображении лавки мясника анзикских ганнибалов это маленькое красное пятнышко поблескивало весьма живописно, придавая старинной гравюре особую силу и живопись. Старик тоже увидел пятно и тут же замолчал. Причем еще даже до того, как выражение ужаса на моем лице вынудило бы его сделать это – Он быстро поднял взгляд к потолку. Я проследил за его взглядом и увидел над нами, на отстаивающейся штукатурке старинного потолка, большое, неровной формы мокрое пурпурное пятно, которое, как мне казалось, расширялось буквально на глазах. Я не закричал и не пошевелился, а всего лишь плотно сомкнул веки. Мгновение спустя раздался удар, а может и несколько оглушающих ударов грома, которые сокрушили этот проклятый дом со всеми его жуткими тайнами и принесли мне забытие, то единственное, что могло спасти мой бедный рассудок.